Глава вторая. Я подумал, что нам не помешает резюмировать все, что мы знаем от начала и до конца. Известил всех, как только за Бертом и Фартом закрылась дверь, Максимилиан Рочестер и, собственно, начал резюмировать. Итак, все началось примерно э, 4 месяца назад, когда в твоем ресторане, посмотрел он на Дина, начались мелкие неприятности, которые нарастали, нарастали пока две недели назад в конце мая вашего фирменного соуса не подсыпали корень пустынного крови посмотрев теперь уже на лауру проговорил он лаура кивнула один поправил а, но по большому счету все началось три года назад когда нет Дин. перебив племянника на полуслове возразил максимилиан рочестер Суммы, полученные Верицией четыре месяца назад и затем опять две недели назад, определенно указывают на то, что она не вдруг решила вспомнить старую обиду и отомстить тебе. Более того, судя по тому, насколько весело и широко она жила, вероятнее всего, она и думать о тебе забыла. Более того, она даже замуж вышла. «Ага, <с <evolved> <с <corpus> да», <с> — <corpus> хохотнув, кивнул он. «Понимаю, насколько сложно тебе в это поверить» но барышня по тебе даже и не думала страдать. Прости, племянничек, но не так уж и, оказывается, и неотразим. Подколол племянника действительный статский советник. Динна это лишь закатил глаза к потолку. Однако четыре месяца назад ее мужа-банкира поймали на растрате денег клиентов его банка, и благополучная жизнь Верицы резко закончилась». Вновь посерьезнее продолжил Максимилиан Рочестер, что уже само по себе трагично, но еще трагичнее то, что она к тому моменту уже два года как не работала и жила полностью на содержании мужа. Поэтому, когда имущество ее мужа было арестовано, Верица в прямом смысле слова осталась без медня в кармане и без крыши над головой. Но и это еще не все. Вериция искренне верила, что ее муж не виновен, поэтому ей срочно нужны были деньги на оплату услуг адвокатов. И, к слову, Берт, правда, только начал проверку, но и он склоняется к мысли, что мужа верицы подставили. — Грифонова дерьмо! Ее вынудили вредить мне! — выругался Дин. — Боюсь, Дин, все еще хуже! — сочувственно вздохнул дядя. Я подозреваю, что все эти четыре месяца еще и ментально обрабатывали, доводя до нужной им кондиции. Деньги были лишь крючком, на который ее подцепили, чтобы вызвать благодарность и втереться к ней в доверие. Что лишний раз подтверждает наше предположение о том, что мы имеем дело с кем-то, кто не ограничен в средствах, и кто либо сам сильный маг-универсал, либо держит у себя на службе целый штат магов. — резюмировал очевидно Эдин, и тут же сам себя поправил. Хотя второй, конечно, вряд ли. Как говорится, что знают трое, знают все. Слишком велик шанс выйти информации. А проделано все было так, что комар носа не подточит. Действительный статский советник и начальник центрального приказа магических дел кивнули в ответ на эту его поправку практически в унисон. «Мы тоже пришли к такому выводу», — сказал Максимилиан Рочестер. «Мы почти уверены, что имеем дело с драконом. Скорее всего, либо с черным, либо изумрудным, либо рубиновым, либо с сапфировым. Либо алмазным», — насмешливо подсказал Дин. «Дин, клан, конечно, не одобряет твой а, <клев> выбор профессии, но вредить тебе, тем более подобным образом просто, чтобы заставить тебя сменить род занятий, никто из клана не стал бы». С явной укоризной в тоне прокомментировал действительный статский советник. «Если уж на то пошло, то я скорее поставил бы на Рубиновых». «Ресторанный и игровой бизнес традиционно были сферой их интересов, поэтому я не удивился бы реши кто-то из них заставить тебя уйти из бизнеса, в котором ты весьма преуспеваешь. Тем более в свете того, что ты недавно еще и казино прикупил, насколько я слышал». «И подром подсказал Альберт Контарис, — «насколько я слышал». «Ты еще и подром прикупил». Задумчиво, глядя на племянника, уточнил Максимилиан Рочестер. Тот кивнул. Прикупил. «И каким образом тебе это удалось? Насколько я знаю, красные никого и никогда даже и близко не подпускали к казино и подромам. Это испокон веков была их территория. Кроме того, откуда у тебя такие денжища? Я просто оказался в нужном месте в нужное время», — ухмыльнулся Дин. «По крайней мере, именно так я тогда думал. Теперь же...» Он почесал затылок. В этот момент дверь распахнулась, и Фарт и Берт медленно втащили в зал заседаний массивную доску, подставкой которой служила тренога. Дин подождал, пока аналитик и старший городовой установят доску, затем займут свои места и продолжил... «А, «В любом случае, прежде чем я продолжу...» Я хочу получить от всех вас кровную клятву, что ни одно слово из того, что я сейчас расскажу, не покинет пределов этого зала. Знаю, что прошу слишком о многом, но вынужден настаивать, поскольку я и сам дал такую клятву. С той лишь разницей, что я позаботился о несколько более расплывчатой формулировке, которая и позволяет мне сейчас поделиться с вами тем, что я знаю». Присутствующие обменялись взглядами, но затем один за другим кивнули в знак согласия, и вскоре зал наполнила древнее, как сама жизнь, магия ритуала, который использовали для того, чтобы связать об этом молчание всех принявших в нем участие лиц. Как только последние слова клятвы были произнесены, Дин вновь заговорил. «Один из моих знакомых, чье имя я назвать не могу в связи с клятвой, подсел на пыльцу с в черных Фейри и под ее воздействием стал слишком азартным. И так как он не хотел, чтобы о его пристрастии узнал отец, это привело его в подпольное казино. «Опять же к черным!» — криво усмехнулся действительный статский советник. Дэн кивнул, мол, да, дядя, ты все правильно понял, и продолжил что, в свою очередь, привело его к тому, что он чуть не проиграл владельцу подпольного казино не просто огромную сумму денег, а свою долю в нескольких казино и ипподром. Но за этим столом оказался я. Безумец! Не сдержавшись, проворчал Максимилиан Рочестер. Я понимал, что рискую, кивнул Дин, но также я понимал, что устроитель конкретно этой подпольной игры... «Играл нечестно, и я знал, как его обыграть». «Я обыграл!» — широко и гордо усмехнулся любимчик Фортуны. «И тем самым перешел дорогу не только красным, но и черным!» — проворчал, не разделивший торжества племянника, действительный статский советник. «Черным, возможно!» — кивнул любимчик Фортуны. «А вот красным вряд ли!» Я простил мальчишке проигрыш, точнее, не самому мальчишке, а его отцу, за что, собственно, и был принят в почетные члены клана «Красных драконов» и получил право стать собственником казино и ипподрома, но и заодно дал клятву, что об обстоятельствах заключения сделки с красными я смогу рассказать только в случае насущной необходимости и, взяв с тех, кому я это расскажу, кровную клятву неразглашения». «Подобная оговорка, — объяснил Дин, — была сделана на случай, если владелец подпольного казино отправит жалобу в соответствующие имперские службы, и чиновники этих служб решат проверить законность приобретения мною казино и ипподрома. На имя красного дракона эта оговорка не распространяется, но те, у кого есть доступ к реестрам, без проблем могут его узнать». Добавил он, увидев, как его дядя раскрыл было рот, чтобы задать следующий вопрос. «Что же касается владельца подпольного казино, то, думаю, ты и сам знаешь, что в такое казино нельзя попасть, не дав предварительно клятву о неразглашении имени организаторов и места». «Уши бы тебе надрать!» – проворчал действительный статский советник, «чтобы знал, как по подпольным казино слоняться». «Дин, о чем ты думал? А если бы облава?» «Дядя так не был же облавы!» Легкомысленно отозвался племянник и добил аргументом. «И кроме того, не слоняйся, я по подпольным казино не сделал бы хорошее дело, а так и мальчишку спас, и бизнес хорошего человека. Да и твоему ведомству, а не совсем, правда, твоему, а в целом законникам хлопот меньше». Ты только представь себе размах неприятностей, если бы несколько казино и ипподром попали в лапы торговцев пыльцой с крыльев черных фейри. Действительно, статский советник поморщился, но его взгляд стал менее строгим. Он не мог не признать некоторую логику в словах племянника, хоть и продолжал считать его методы помощи ближнему не просто неразумными, но возмутительно рискованными. — Хм... «Тоже верно», — признало он, опираясь на спинку стула. «Но это не значит, что я одобряю подобные авантюры! Ты мог все потерять, Дин!» Дин улыбнулся. Уверенность в собственной правоте не покинула его даже на мгновение, «Но не потерял же дядя. И теперь у меня есть не только казино и ипподром», который приносит мне дополнительную прибыль, но и хорошие отношения с красными, благодаря которым мы можем узнать, была ли предпринятая черными попытка облапошить и обобрать до нитки моего знакомого единственной, или были и еще прецеденты. Альберт Кантарис, который до этого молчал, вмешался в разговор. Дин прав. Кроме того, в будущем ипподромы и казино можно использовать, чтобы контролировать потоки финансов на черные рынки. Все в зале заседания кивнули, признавая его правоту. И снова Максимилиан Рочестер не мог не признать очевидную выгоду, которая стала возможна благодаря рискованному поступку племянника. Кому-кому, а ему, как никому, было известно, что успех в политике и бизнесе невозможен без компромиссов, нестандартных решений, сомнительных сделок и таких же сомнительных союзов и, да, определенной доли риска. «Однако признать это, — решил он, — значит поощрить племянника на новые рискованные действия. А он у нас и так не в меру бедовый. Поэтому, вопреки ожиданию всех присутствующих, вместо того, чтобы развить тему открывшихся перед приказом магических дел перспектив в связи с союзом с красными, он ворчливо напомнил. «У нас глава дипломатической делегации Эвритонии исчезла без следа. «Возможно, мы раскроем сначала это дело, а потом уже займемся финансовыми потоками черных рынков», язвительно поинтересовался он. Признавая его правоту, все тут же виновато понурились. «Фарт! Что с передвижениями герцогини? Их уже отследили? Где ее видели в последний раз?» Старший городовой подошел к доске и прикрепил к ней карту, вслед за чем заглянул в листок, который держал в руках, и сообщил. А, «Информация сейчас перепроверяется, но пока, а, согласно магокамерам, последний раз герцогиня была замечена в районе ботанического сада. А, вот здесь», — указал он точку на карте, возле фонтанов, в центральной части сада. «Затем она зашла в дубовую рощу, вот здесь». В этот раз он нарисовал на карте стрелочку. «И больше ни ее, ни ее спутницу магокамеры ни разу не засекли». «Свидетели, сами понимаете, мы еще опросить не успели, но камеры показали, что в саду она была в сопровождении стройной женщины, лицо которой было прикрыто широкими полями, черной шляпой и черной живуалью». «Если судить по фигуре, это могла быть вериция?» – уточнил действительный статский советник. А, «Предварительно, как бы да» кивнул Фарт, но наверняка можно будет сказать только после того, как будет произведено виртуальное наложение фигуры покойной на фигуры сопровождающей. С тем оборудованием, что у меня здесь, я не смог этого сделать. Максимилиан Рочестер, понимающе кивнул, а старший городовой продолжил. Шла герцогиня добровольно. По крайней мере, со стороны должно было оказаться именно так. Правда, выглядела она при этом то ли подавленной, то ли расстроенной, то ли же... «То ли же она находилась под ментальным воздействием», — закончил за него Дин. «Угу», — согласно кивнул Фарт, «или же находилась под ментальным воздействием». Со вздохом повторил он за Дином и продолжил докладывать. Перед посещением сада герцогиня провела несколько часов в кафе «Морской Бриз», где встретилась с несколькими известными деятелями города. К слову, перед тем, как посетить кафе, она провела какое-то время на своей яхте в морском порту «Старбридж». Что же касается кафе, то, несмотря на кажущуюся дружелюбность и непринужденность встреч, было заметно, что она напряжена, рассеяна и часто поглядывает на часы. Собственно, ожидала она всю ту же женщину во вдовьем наряде и черной шляпе с вуалью, с которой после кафе села в могобиль и отправилась в упомянутый мною ранее ботанический сад. Напряжена, рассеяна и часто поглядывала на часы, задумчиво повторила Эллисон и заметила, подругу в таком напряжении не ожидают. Может быть, герцогиню Сильверлейк шантажировали? Спросила она, посмотрев на коллег. — Вполне возможно, — согласился с ней действительный статский советник. — Берт, передай своим ребятам, чтобы проверили и финансы герцогини тоже. — И яхту не мешало бы проверить, — подсказала Элисон. За что и получила? — Да, не мешало бы, — согласился Максимилиан Рочестер. — И ты как раз вместе с Дином этим и займешься. Точнее, этим займется герцогиня Сильверлейк, — усмехнулся он. — Опять? — Тяжело вздохнула Элисон. «Я еще от первого раза морально не отошла». «Понимаю, понимаю», — фальшиво посочувствовал ей действительный статский советник. «Первый раз всегда сложно, а вот во второй уже полегче».